Глава 13 Уже стемнело, когда они вернулись в медицинский центр. Плут открыл дверь и пропустил Петрову. Паркер подсоединился к проекторам. Робот огляделся в поисках Чжана. Его не было видно, так что Плут обошёл смотровой стол и обнаружил, что доктор сидит на полу, подтянув колени к подбородку. Подошла Петрова и села напротив. «Мы выяснили, что случилось с колонистами», — сказала она. Была бойня. «Они... Я думаю, они все мертвы». Глаза Чжана расширились, но он по-прежнему молчал. «Я знаю, что нам нужно поговорить», — продолжила она. «Наверняка вы нашли много интересного при вскрытии. Я вижу, вы были заняты». Плут подумал, что она имела в виду лотки, стоявшие на всех доступных поверхностях в помещении. Лотки, полные препарированных человеческих органов и кусочков человеческих тканей. Чжан качнулся и сел. «Да», — ответил он. «Полагаю, нам нужно поговорить». Петрова потерло лицо. «Дайте минутку». «Все это...» — она небрежно махнула рукой в сторону частей тела. «Очень тяжело воспринимать. Честно говоря, сейчас я даже не знаю, хочу ли услышать еще какие-нибудь новости, потому что уверена, они будут плохими». Жан коротко кивнул. По сути, просто опустил подбородок. Плуту всегда было трудно расшифровывать человеческие эмоциональные сигналы, но он понял, что Джана что-то беспокоит, сильно беспокоит. «Может, завтра?» — закончила Петрова и уперлась рукой в пол, чтобы встать. «Вы видели кости?» — выпалил Джан. Плут огляделся и нашел поднос, на котором лежала человеческая рука. Кожа была содрана, а многие сухожилия удалены, кости были отчетливо видны. «Они черные, Плут это заметил. «У руки в лотке черные кости, причем не окрашенные и не потемневшие от какого-то химиката. Ничего подобного. Глубокий черный цвет». Один сустав был разрезан, и робот увидел, что он тоже целиком черный. «Его кости», — сказал Чжан, черные. «чёрные». «Такое может случиться. Я имею в виду, это не редкость. Некоторые тетрациклиновые препараты могут окрашивать костную ткань, но никогда не слышал, чтобы до такой степени. Думаю, это как-то связано с черной кровью. Это может объяснить и подкожную пигментацию, и глаза. «Джан!» — позвала Петрова. идемте. Вставайте, я отведу вас наверх. Нам обоим нужно отдохнуть. Я не знаю, смогу ли встать. Нога болит». Плут протянул руку и помог доктору подняться. Тот кивнул в знак благодарности. «Так!» — отрезала Петрова. «Идите, ложитесь». «Это приказ. Мы поспим, а завтра долго будем говорить о черных костях». «Нет!» — почти крикнул Джан. Плут прекрасно понял взгляд, которым Петрова окинула доктора. «Нет, простите, но это не может ждать!» — настойчиво произнес Джан. Два человека уставились друг на друга, ни один не двигался. Плут обернулся на паркера, стоявшего у лестницы. Очевидно, тот собирался помочь людям разместиться наверху. Пилот встретился взглядом с плутом и пожал плечами. «Вы должны знать», — сказал Джан, — «потому что это все меняет». «Петрова, честное слово, если бы это не было так серьезно. «Ладно», — сдалась она, — «ладно, продолжайте, но избавьте меня от медицинских подробностей, хорошо? Я не хочу учить кучу новой терминологии или слушать о том, как работают тетрациклины, или...» «Он был мертв. Джан сильно побледнял. Йосида Кензи, инженер-механик, возраст 23 года, погиб. Я знаю, что он умер, ведь это я его убила». «Нет, не убили», — возразил Джан. «Он уже был мертв. Когда он напал на меня, когда мы с ним дрались, когда вы проломили ему голову, он уже был мертв. Плуд сосредоточился на его словах. Поразмыслил, что с этой информацией можно сделать. «Мать вашу, о чем вы?» — воскликнула Петрова. «Этот человек!» — сказал Джан, ткнув пальцем в останки на смотровом столе. «Умер несколько месяцев назад. Да, его тело двигалось, когда мы с ним встретились. Да, он напал на меня, но он уже не был живым. У меня нет объяснения. Я не знаю, как такое возможно. Да это и невозможно, но это так. Йосида не дышал, когда мы столкнулись в том жилом блоке, его сердце не билось, но он двигался». «Послушайте, я знаю, звучит безумно». «В этом вы правы», — согласилась Петрова. Что-то изменилось. Датчики Плута уловили сигнал тревоги. Он проверил камеры за пределами медицинского центра. «Ребята», — подал голос Паркер. Плут знал, что призрак тоже заметил сигнал тревоги. «Ребята, слушайте», — повторил Паркер. «Отвали», — набросилась на него Петрова. «Ты не вовремя». Плут раскрыл голографический экран и сделал его шириной в 5 метров, чтобы у нее не осталось выбора, кроме как смотреть. На экране появилась площадь, вид открывался с главного входа в медицинский центр. В темноте угадывались контуры жилых домов и административных зданий. Памятник в центре фонтана отбрасывал длинную тень. На площади стояла женщина в лохмотьях. По ее очень-очень бледной коже тянулись черные вены, а глаза — представляли собой сплошную черноту. Мужчина с такими же глазами вышел из жилого корпуса напротив. Третья фигура приблизилась к ним со стороны боковой улицы. «Черт!» — сказал Паркер. «Петрова, ты права! Ты права! Он там был не один! Их больше!» Плут заметил четвертую фигуру, потом еще три в другом конце города. «Их гораздо больше!» — воскликнул Паркер. «Они идут сюда!» — сообщил Плут.